Глава 8. Новая эра. Шёл дождь, треวีл ураганный ветер. Трёхмачтовое судно тяжело переваливалось волна на волну, казалось, это гиганты бросают игрушку туда-сюда. Краснота исчезла из глаз Элджера, и он обнаружил себя стоящим на палубе. Он находился ровно на том же самом месте. Элджер сразу заметил, что бутылка странной формы, лежавшая у него в руке, разлетелась на осколки. А снег превратился в воду и растворился в дожде. Всего за 2 секунды от древнего артефакта не осталось и следа. Проекция шестиугольной снежинки появилась на ладони Эльджера, а затем пропала. Выглядело так, будто снежинка впиталась в плоть. Эльджер медленно, будто о чём-то задумался, кивнул и простоял 5 минут без движения. После этого он развернулся и пошёл в надстройку. Когда Эльджер переступал порог, ему навстречу вышел мужчина На его одежде также было за размолней. Мужчина со светлыми волосами замешкался и обратил внимание на Эльджера, затем приложил кулак к груди. Да прибудет с тобой шторм. Да прибудет с тобой шторм. Эльджер приложил свой кулак к сердцу и ответил на приветствие, при этом на его обветренном лице не отразилось никаких эмоций. Поприветствовав мужчину, Эльджер вошёл в надстройку и пошёл по коридору к каюте капитана. По пути он не встретил ни моряков, никого либо ещё. Коридор, толщиной и отсутствием людей напоминал склеп. Эльджер открыл дверь в каюту капитана. Под его ногами возник толстый мягкий тёмно-коричневый ковёр. В одной из стены стояла книжная полка, а у другой винный шкаф. Книги щеголяли пожелтевшими обложками, а бутылка красного вина искрилась странным светом. На освещённом свечами столе была чернильница, перо, чёрная металлическая подзорная труба и бронзовый секстант. За столом находился бледный мужчина среднего возраста, На его голове была капитанская фуражка с какардой в виде черепа. Он перевёл взгляд на Эльджера и со злостью произнёс: "Я не сдамся!" "Верю", спокойно, как о погоде, ответил Эльджер. Тэ мужчина на секунду опешил, он не ожидал такого ответа. Неожиданно Эльджер пригнулся, он рванул вперёд, и через мгновение только стол стоял между ними. Эльджер напряг мышцы и схватил мужчину за горло. Недов противнику ответить, на тыльной стороне ладони появилась рыбья чешуя, и хватка Эльджера стала сильнее. Щёлк. Мужчина смотрел в глаза Эльджера, его тело поднималось вверх. Он засучил ногами, но вскоре перестал. Глаза мужчины выкатились из глазниц, а зрачки расширились. На его штанах появилось жёлтое пятно, и по комнате поплыл мерзкий запах. Эльджер поднял мужчину в воздух, наклонился вперёд, И слегка отодвинул левую ногу к стене. Бам! Он использовал мужчину как таран и проломил его телом стены от стройки, при этом рука Элджера казалась канатом чудовищных мышц. Через пролом можно было рассмотреть шторм и почувствовать запах солёной воды. Затем Элджер взмахнул рукой и выкинул мужчину навстречу гигантской волне. Небо было чёрным, завывал ветер, ревёл дождь. Силы природы скрыют всё. Элджер вытащил белый носовый платок. учительно вытер правую руку и также кинул в пролом. Отойдя на несколько шагов, он подождал своего товарища. Что случилось? Меньше чем через 10 секунд в комнату ворвался блондин. Капитан сбежал. Элджер ловил ртом воздух и отвечал с раздражением в голосе. Он смог сохранить немного сил. "Проклятье", пробормотал блондин. Он подошёл к пролому в стене и выглянул наружу. Ничего не видел ничего, кроме волн. Забудь об этом. Он был всего лишь дополнительным трофеем. Бландин махнул рукой. Мы всё равно будем вознаграждены за то, что нашли этот корабль-призрак эпохи Тюдора. Даже если бы он был хранителем моря, он бы не стал поспешно нырять в море при таких погодных условиях. Если шторм продолжится, капитан не выживет. Элджеркевнуло увидел, как вокруг пролома задрожало дерево, корабль восстанавливался прямо на глазах. Он не отрываясь глядел на стену, затем, не заметив этого, перевёл взгляд на рулевое колесо и паруса. Между ними лежало множество слоёв строганных досок, однако он прекрасно осознавал ситуацию на палубе. Не было капитана, его помощника, матросов, вообще ни единого живого человека. Никого, но колесо и паруса сами то и на поворачивались. Элджер вспомнил что-то скрытого в сером тумане. Он внезапно вздохнул. Развернувшись к проломоу, Элджерсон с месио страха и ожидания прошептал: "Горядёт новая эра". Королевский район, Бакланд, столица королевства Луэн. Одри холо щепнула себя за щёки, и она никак не могла поверить в случившееся. На туалетном столике лежало разбитое бронзовое зеркало. Голядя натыльную сторону ладони, Одри заметила кроваво-красную спираль, как будто в этотуированную на руке. Краснота постепенно сходила, И наконец татуировка исчезла под кожей. Одри нашла подтверждение тому, что ей не приснилось. С сияющими глазами и улыбкой в уголках губ она не сдержалась, встала и приподняла края юбки. Сделав книксен, Одри прошла в центр комнаты и закружилась в популярном придворном танце древних эльфов. Она элегантно кружилась, а улыбка не сходила с её лица. В дверь спальни постучали. Кто? Одри остановилась и приняла элегантную позу. Госпожа, я могу войти? Вам надо готовиться, заговорила служанка с той стороны двери. Одрик краем глаза посмотрела в зеркало и подавила улыбку, оставив на лице только следы радости. Она оглядела себя со всех сторон и убедилась, что выражение её лица не вызывает подозрений. Входи. Повернулась ручка, и её личная служанка Анна открыла дверь. О, оно разбилось. Анна сразу же заметила судьбу древнего бронзового зеркала. Одри моргнула и медленно произнесла: "О, да, нам только что забегала Сьюзи. Ты же знаешь, она любит разрушения. Сьюзи это помесь золотистого ретривера, подарок её отца, графа Холла, когда он покупал гончих. Одри просто обожала эту собаку. Я не помешаю дрессировка". Анна мило собрала всколки. Она опасалась, что острые когти ранят её госпожу. После этого она посмотрела на Одри и улыбнулась. Какое платье вы хотите надеть? Одри задумалась. Мне нравится то, которое миссис Гвинер сшила для моего дня рождения. Нет, будут говорить, что у нас не хватает денег, и платье носить повторному разу. Анна покачала головой и решительно отклонила прозвучавшее предложение. Оно мне нравится, мягко настаивала Одри. Вы можете носить его дома или идти на менее официальное мероприятие. Анна продолжала быть неуступчивой. Как насчёт того, что пару дней назад прислала Мессадос с рукавами в виде листьев лотоса? Одрес слегка задержала дыхание, пытаясь удержать милую улыбку. Ваш выбор, как всегда, превосходит. Анна улыбнулась и сделала шаг назад. Шкаф номер 6? А, забудьте, само возьму. Вокруг забегали служанки. Они помогали одеть платье, украшения, туфельки, шляпку, наносили макияж, делали причёску. Когда процесс близился к завершению, в дверях показался граф Холл. На нём была одета тёмно-коричневая жилетка. Он носил шляпу того же цвета. Его волосы были аккуратно причёсаны, а лазурные глаза наполнены восхищением. Но дряблые мышцы, выдающиеся животиком и морщины уничтожили былую красоту. А ослепительная драгоценность Бэкленда. Пришла пора выступать. Граф Холл остановился на пороге и дважды постучал по открытой двери. Папа! Пикрети мне так называть. Служанка помогла девочке встать. Одрина Дулость. Тогда моя маленькая принцесса пришла время отправляться. Граф Холл приглашающий отвёл локоть. Одре скривилась и покачала головой. Это место уже занято моей дражайшей матерью. Графиня Холл. Тогда сюда. Граф Холл улыбнулся, и отвёл правую руку. Это место для Цอฟской гордости. Портприц, Дубовый остров. базе Королевского военно-морского флота. Когда Одри, опираясь на руку отца, спустилась со кареты, её поразило зрелище огромного корабля. В гавани замер гигантский боевой корабль, и его борта блестели металлом, без палубов, но с наблюдательной платформой и двумя большими трубами. А на носу и корме располагались рудины и башни. Ленкор был настолько колоссально величественен, что ближайшие парусные суда казались новорождёнными гномами, сидящими вокруг гиганта. О, великий Штарма! О, мой повелитель, Ленкор! Застывшие посреди восклицаний, Одри была шокирована зрелищем. Это чудо, сотворённое человеком, невиданное морское чудо. Аристократам, министрам и членам парламента понадобилось немного времени, чтобы прийти в себя. Внезапно на горизонте появилась чёрная точка. Скоро она заняла треть неба и привлекла внимание людей. Атмосфера стала торжественной. Это был гигантский воздушный корабль со скруглёнными обводами и обтекаемой формой. Судно раскрасили в тёмно-голубой цвет. Прозрачный, но лёгкий набор корпуса поддерживал хлопковую оболочку, которая была наполнена водородом. Из-под гандолы торчало жерло пулемёта, люк для бомбометания и направляющие для снарядов. Гудение отличного парового двигателя и свист кормового винта создавали неубочную мелодию. Королевская семья летела на дирижабле и наблюдала за всем свысока. Два коронающих меча, коронованных рубином со стряем, направленным к земле, блестели на бортах гандолы. Это был Герп в гостеейшей семье, берущей своё происхождение ещё в прошлые эпохи. Одрани исполнилось 18 лет, и она ещё не участвовала в церемонии представления. Королева представит её всем аристократам и объявит совершеннолетней. До тех пор она могла только тихо стоять в сторонке. Но это её нисколько не волновало. Наоборот, девушка чувствовала облегчение. Ведь ей не придётся общаться с принцами. Небесное чудо опустилось на землю, молодые, героически выглядящие стражи спрыгнули со сходней. На них были красные кители с галунами на плечах, белые брюки, а в руках винтовки. Стражи выстроились в две шеренги и терпеливо ждали схождения короля Георга III, королевы, принцев и принцесс. Одри видела много выходов королевской семьи, и ей было неинтересно. Вместо этого она перевела взгляд на двух закованных в чёрную броню рыцарей, занимающих место за плечами короля. В эпоху стали пара, как нестрельного оружия, нашлись люди, предпочитающие полный доспех. Холодный металлический блеск мрачных чёрных шлемов придавали весомость, величественность и заставляли подчиняться. Могут ли это быть карательные паладины высшего порядка? Случайные услышанные фразы промелькнули в её голове. Она хотела узнать больше, но не посмела приблизиться. С прибытием королевской семьи церемония наконец началась. Премьер-министр лорд Остин Наган вышел перед собравшимися. Он являлся членом консервативной партии и был одним из двух человек незнатного происхождения, которые когда-либо занимали пост премьер-министра. За выдающуюся службу на благо государства ему пожаловали титул лорда. Конечно, адрес знал он немного больше. Старший брат Остина, Пал Сниган, был главным спонсором консервативной партии. А также нынешним герцогам Негана. Возтену было около 50 лет, он казался высоким и мощным мужчиной с серееющими волосами и пронзительными глазами. Проведя взглядом по собравшимся, он начал свою речь. Дамы и господа, думаю, вы все видели этот Ленкор, металлический корабль, обогнавший своё время. 101 м в длину, 21 в ширину, высокие борта. Броня толщиной 457 мм, и водоизмещение 10.060 тонн. 4 орудия калибром 305 мм, 6 скорострелок, 12 шестифунтовых, 18 шестиствольных пулемётов и 4 торпедных аппарата. Максимальная скорость 16 узлов. Настоящий повелитель морей. В толпе аристократов, министров и членов парламента началась суета. Описание примера министра было достаточно, чтобы представить мушкланкора, того уж видеть собственными глазами. Вальстенулобнулса после своей короткой речи он отдал честь королю Георгу. Ваше величество, дайте имя этому кораблю. Всё начинается здесь, в порто-Прец, поэтому мы нарякаем его Прец. Георг III был доволен. Прец, Прец. Начиная с министра и главы Королевского военно-морского флота, имя пошло гулять по толпе и наконец достигло Ленкора. Офицеры и матросы закричали его имя Сан. Приц. В праздничной атмосфере прозвучал залп салюта, и Георг III приказал отдать швартовы. Раздался свист, и с труб валил густой дым, послышалось слабое гудение машин. Бегемот сдвинулся с места, когда корабль выходил из гавани, его орудийные башни нависли над невидимыми островами. Бум! Все были шокированы, казалось, затряслась сама земля. Пыль поднялась в воздух, как будто прошёл ураган, послышался плеск воды. Премьер-министр Давлетварён накевнул и повернулся к собравшимся. С этого дня семь пиратов, называющих себя генералами, и четверо из шести королевств могут дрожать от страха и ждать скорого конца. Наступает конец их эпохи. Леж бронированный военный корабль пойдёт дважды моря, вне зависимости от того, есть ли у пиратов силы по ту сторонам, корабли-призраки или проклятые корабли. Прямо по расписанию секретарь задал вопрос. Могут ли пираты построить собственные броненосные корабли? Некоторые эристократы и члены парламента покивали головой, думая, что такую возможность нельзя исключать. Лостину лобнулся и покачал головой. Невозможно, совершенно невозможно. Для его постройки необходимы 3 гигантских доменные 20 сталеплавильных заводов, 60 отчёных из Бекланской артиллерийской и исследовательской лаборатории, и ещё больше инженеров из Института кораблестроения Притца. Две королевские верфи, множество заводов и фабрик. Министерство дел флота, кораблестроительный комитет, правительство, решительный и предусмотрительный король, мощное производство, позволяющее получать 12 миллионов тонн железа и стали ежегодно. Гераты никогда этого не достигнут. Затем он замолк, поднял руки и воскликнул: "Да мои господа, началась эра линкоров и артиллерии!"